Глава 23 Сознание возвращалось медленно. Сначала на заднем плане появился странный гул и шуршание одежды. Я всегда гадала, что происходит с человеком, когда он умирает. Неужели теперь мне предстоит это узнать? Попыталась открыть глаза. И мне это удалось. Значит, я жива. Попытавшись осмотреться, первым делом увидела белую комнату, кровать, на которой я и лежала, и кучу какого-то оборудования вокруг. Потом чуть повернула голову и перевела взгляд на прозрачную стену. За стеной был лёша который, заметив мое движение, быстро встал и подошел к самому стеклу, положив на него ладони. В его глазах стояли слезы и плескалась боль. Они жгли мне душу. Но то, что я там видела, было ценнее любых признаний. А ведь я так и не сказала ему самых главных слов. Доведется ли еще сказать? Теперь я понимаю, что испытывала Лаура, смотря на меня через такую же стену. Постаралась улыбнуться. Драк сжал руки в кулаки и я почувствовала, что сильно устала и сознание снова уплывает. После этого я еще несколько раз приходила в себя и снова провалилась в темноту. Но однажды, открыв глаза, я ощутила, что нахожусь уже не в изоляции, а просто лежу на кровати и никаких неприятных ощущений тоже не было. Осмотревшись по сторонам, голова поворачивалась на удивление легко, я вновь увидела за Алексея Муж встрепенулся, поднялся и подошел впритык к перегородке. «Привет!» – прошептала я одними губами, но он понял, улыбнулся и положил руку на стекло. А я попробовала чуть приподняться, но тело оказалось очень непослушным. Увидев, что я хочу встать, лёша бросился проще с комнаты, и уже через минуту ко мне в палату зашли врачи в гермокостюмах. В следующие несколько дней были заполнены множеством различных обследований и анализов, поддерживали взволнованное лица родных за стеклом. Постоянно дежурили с меня и друг друга, родители и Алексей. Приходили девочки, писали мне записки и прикладывали их к стеклу. Смешили меня. Так я узнала, что Мира беременна, надо было видеть, как я жестами пыталась поздравить подругу. а потом Потом случилось невероятное. Меня перевели в обычную палату без стеклянной перегородки. В палату, где я могла слышать других людей и быть услышанной. Где могла прикоснуться к близким и ощутить родное, тёплое, ответное прикосновение. Однажды я проснулась, а рядом со мной сидит мама и держит меня за руку. «Привет!» – прошептала я, а мама просто расплакалась я так испугалась за тебя воскликнула она стискивая мои пальцы ничего страшного все позади постаралась успокоить ее стараясь поверить в собственные слова и все из-за этого драга скривилась родительница я нахмурилась он тебе не нравится как он может нравиться хамит дерзит и слово ставить не дает «Неужели дерзит?» – усмехнулась, узнавая моего Драга. «Еще как!» – послышался голос от двери, и я увидела Лешу. «Особенно, когда меня пытаются удалить из жизни моей жены, а также устраивать скандалы. Она моя дочь и пострадала из-за тебя!» – воскликнула мама. «Она моя жена!» И я в будущем сделаю все для ее благополучия. лёша дай нам с мамой пять минут. Муж кивнул и послушно вышел. Видишь, как он ведет себя? Мама, я не хочу, чтобы вы ссорились. И тем более не хочу, чтобы ты его в чем-то обвиняла. Но ведь это из-за него ты заразилась вирусом. Нет, это было мое решение. Что? Растерялась мама. Я пошла на этот шаг осознанно. Но почему? Потому что я очень его люблю и не могла позволить, чтобы она дрянь причинила ему вред. Ты сошла с ума, прошептала мама, уставившись на меня круглыми глазами. Нет, я жена лёши и этого не изменить. Да я и не хочу. Если вы будете сдерживать свою неприязнь друг к другу, то сильно облегчите жизнь всем нам. Мама сидела и только качала головой. «Ты бредишь!» Я начала раздражаться. «Мама, не ставь меня перед выбором между двумя дорогими мне людьми. Конечно, я буду любить тебя, как твоя дочь, но мне бы не хотелось сводить наше общение к минимуму». Мама некоторое время смотрела на меня и лишь потом неохотно кивнула. Мы сидели в тишине и думали каждый о своем пока через десять минут не вернулся лёша и не сменил маму ее и отправила спать часы показывали утро пора отдохнуть лёша сел поближе ко мне взял мою руку и прижался к ней щекой я так испугался за тебя сдавленно прошептал он мне тоже было страшно улыбнулась я и чего бояться перед смертью того, что не сказали любимому о своей любви. Я так жалела, что не открылась тебе, не рассказала, как сильно я тебя люблю. Доклонившись, лёша поцеловал меня, и это было так сладко. «Я прижал бы тебя к себе», — шепнул муж. «Но нельзя. Пока нельзя. Расскажи, как все было?» — попросила я. Драк прикрыл глаза. «Ужасно! Сначала я не понимал, почему вечером ты не пришла домой, что случилось. А потом? Потом пришло сообщение от Инги. Я еще сначала не хотел его принимать, а когда принял, меня охватила ярость. Эта гадина предлагала обменять тебя на деньги и гарантию неприкосновенности. Ты лежала на полу, связанная, без движения. Это были самые ужасные сутки в моей жизни». Ты сразу обратился в отдел по контролю? Нет. С ума сошел? Почему нет? Я хотел как можно скорее вернуть тебе, поэтому приготовил денежный перевод и отправился в центр, где и нашел вас. В контроль обратилась моя мама. лёша посмотрел на меня жадным взглядом. Я думал, мое сердце остановится от ужаса. Казалось, мир перевернулся. А через час вас забрали вирусологи. Сжала руку Лёши в попытке как-то его успокоить и поддержать. Пока он вспоминал те дни, он словно сунулся весь и посерел. Надежды на твоё выздоровление они не давали. Если бы не родители, я бы наложил тогда на себя руки. Но потом выяснилось, что ты вколола себе сыворотку. Хочешь сказать, она помогла? Благодаря ей ты жива и дышишь. «Иммуностимулятор работает, но, думаю, мало кто из ученых тестирует свои изобретения на себе». «Зато теперь у нас есть последнее и достающее испытание», улыбнулась я. Ответ на улыбка Драга была несколько вымученной. Пока ты лежала здесь и врачи наблюдали, подействует ли сыворотка, я потихоньку сходил с ума. Неизвестность и ожидания убивали. Это было страшное время. «Как я его пережил?» Не представляю. Думаю, только перепалки с твоей мамой и держали меня в реальности. Прости, пожалуйста. Но глаза навернулись слезы. Не извиняйся. Тебе не за что извиняться. это Инга во всем виновата с ее неконтролируемой маниакальной жадностью. Что с ней сейчас? Она весь этот месяц лежит без сознания. Но, думаю, выкарабкается. Ты же знаешь, что инопланетяне не умирают а жаль. А что будет с ней дальше? Дальше она сама захочет уехать в самую дальнюю дыру космоса и спрятаться там понадежнее, чтобы ее никто и никогда не нашел. Моя семья употребит все свое влияние, чтобы она пожалела, что родилась на свет. Я не стала переубеждать мужа и просить за женщину, которую, могу сказать без преувеличения, ненавидела. Она подвергла моих любимых людей тяжелому испытанию как, впрочем, и меня, так что если теперь ей будет плохо, меня это ничуть не опечалит. Проведя по лицу Лёши кончиками пальцев, я нахмурилась. «Когда ты в последний раз нормально ел и отдыхал?» «Не помню», — хмыкнул он. «Мама иногда заставляет что-то съесть, но ей это нечасто удается. Обещай мне, что сегодня ты нормально поешь, а вечером ляжешь спать» м mm. м не м mm", а сделаешь, как сказано». Мы еще долго говорили о всякой ерунде, по большей части прижимаясь к друг другу и наслаждаясь нашей близостью – общением. А потом я услышала вопрос, которого уже давно ожидала. «Алена, контролю еще не позволено тебя расспрашивать. Как ты оказалась в камере с вирусом?» «Да еще и вколола себе ему на стимулятор». Я видела, что Алексей боится ответа на этот вопрос, но не понимала почему. Я пришла в центр, потому что мне пришло от тебя сообщение, что ты меня там ждешь, а в итоге получила по голове. Если соотнести эти события с твоим рассказом, то получается, что она связалась с тобой сразу же после этого. У Инги было мало времени на осуществление своего безумного плана, все должно было завершиться до утра. Руки Леши сжались в кулаки. Но слушал он молча. «Она мне все рассказала. Едва я начала спрашивать. Инга рассчитывала взять с нас отказ от претензий и деньги. Но в то же время понимала, что твой род не позволит ей после такого поступка спокойно жить. А значит, в той лаборатории должны были оказаться и ты, и я, чтобы можно было представить все как несчастный случай. Вот я и решила, что уж лучше я и она, чем ты». «То есть ты сама?» Задохнулся Драк и, вскочив, заходил по комнате. «Ты подвергла свою жизнь опасности только из-за того, чтобы спасти тебя!» Закончила я. «И поступила бы так снова, несмотря ни на что!» «А я не могу смириться с тем, чтобы ты так поступала!» «Значит, придется исключить из твоей жизни любые провокации!» «Так что берегись!» Я улыбнулась. Забота — это не то, чем можно напугать влюбленную женщину. В первый же день после того, как разрешили массовое посещение, меня навестили подруги. Они зашли дружной гурбой в палату и замерли, косясь на сидевшего у моей постели Алексея. Тот, поцеловав меня, оставил нас одних. «Как ты?» — бросилась ко мне На ее глазах блестели слезы. «Со мной все уже хорошо, не переживай». «Эх, если бы я добралась до этой Инги, я бы так нарушила ее личное пространство, она бы век меня помнила!» Злилась Мира. «Не вздумай, в твоем-то положении!» посмутилась я. «А еще я попрошу Ашаса повлиять на это дело, чтобы, когда она перейдет к пятерке, картина была мрачнее некуда» не осталась в стороне нара посмотрев на подруг я лишь счастливо улыбнулась и сказала девочки я так вас люблю казалось что время до моей выписки тянется безумно медленно минуты казались часами одни годами приходили люди из контроля и подробно расспрашивали о том что произошло ненадолго забегала шас рассказывая о том как продвигается расследование Очень неохотно Леша пустил ко мне свою маму, попросив не переутомлять меня. Мы обе не оценили его заботы, но решили не нервировать лишний раз. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Мария, присев на стул рядом с кроватью. «Все спрашивают одно и то же», – улыбнулась я. «Чувствую себя прекрасно, и меня бы давно выписали, если бы это не был такой беспрецедентный случай». «Да уж». Улыбнулась в ответ леди Уотерстоун. «Ужасное было время. Я жутко боялась из-за тебя и из-за сына. Если бы с тобой что-то случилось, он бы действительно наложил на себя руки. Не говорите мне этого. При одной только мысли меня трясёт от страха. А меня трясло от страха при одном только взгляде на него. Он дышал, пока дышала ты. Не представляю, что сделаю с Ингой, когда она поправится». «Она пришла в сознание?» «Да, но все еще плохо себя чувствует». «А когда выздоровеет, что с ней?» Мария поднялась и, сжав кулаки, заходила по комнате, совсем как лёша недавно. Похоже, несмотря на его сходство с отцом, много он взял и от матери. «Она предстанет перед судом и ответит за все!» Прошипела Мария сквозь зубы. «Никто не смеет обижать мою семью!» Огромная удача, что вы создали сыворотку, если бы не она. Кстати, я хотела поговорить с вами о некоторых вещах. Леди Уотерстоун заинтересованно взглянула на меня. Речь пойдет о нашей с Лешей свадьбе и защите нашей теории иммуносимулирования. Твоей теории? Нет, покачала я головой. Нашей. Звучит интригующе. Я слушаю тебя. Семлянка снова присела возле меня. «Вы должны кое-что для меня сделать!» И вот, наконец, настал день, когда под неусыпным контролем Леши и его семьи врачи и ученые сделали последний анализ и провели последний осмотр, и мне было разрешено отправиться домой. Мама накануне вечером улетела на терию, пригласив меня и... «Что удивительно, моего мужа?» В гости, как только мы уладим все свои дела на Диконе. Думаю, ей придется многое обдумать и со многим смириться, прежде чем мы с Лёшей ее навестим. Но, надеюсь, со временем все нормализуется. Я рассчитываю, что многое сгладит свадьба сестры. Ну, или хотя бы отвлечет от меня внимание. Лёша сам забрал меня из больницы, не позволив никому мешаться при этом у него под ногами. И со скрипом согласился на вечеринку у нас дома, по случаю моего выздоровления. Переодеваясь, чтобы встретить гостей, я посматривала на насупленного мужа. «Ну чего ты расстроился? Придут друзья, мы пообщаемся. Это же прекрасно!» Я так соскучилась по обществу за время, проведенное в больнице. Сзади меня обняли сильные любимые руки, а сам муж зарылся в мои волосы. Зеркало отражало довольство, которым буквально засветилось лицо лёши. Едва он прижался ко мне. «И, конечно, по сплетня. Я только смущенно улыбнулась. «Может быть, но главное, они помогут мне морально подготовиться к тому, что предстоит». лёша понимающе хмыкнул. «Защита теории! Я уверен, ты прекрасно справишься!» «Мы справимся! Просто ты, дорогой, об этом еще не знаешь!» Тут раздался первый звонок в дверь. Появились первые гости». Весь вечер я наслаждалась вниманием и любовью друзей и близких. Мои подруги пришли со своими парами. Леша все время находился рядом, и я как никогда чувствовала его любовь и поддержку. Но в этот вечер я была занята не только дружеским общением с гостями. Попутно я договаривалась с мамой Алексея, его папой, подругами и женихом Миры, организовывая сюрприз для своего мужа. Он и ему понравится. Через три дня... Я кипят возмущения одевалась на защиту теории вируса и не без причины муж отказывался возобновлять наши интимные отношения боясь за мое здоровье сам мучился и меня мучил но ничего мы еще посмотрим кто кого несмотря на то что лёша хотел приехать чуть пораньше меня так как рассчитывал бы среди гостей я его не пустила и к парадному входу здания научного комитета мы подлетели вместе. Вокруг было полно журналистов, вспышки, щелчки камер. Поначалу Леша ничего не заметил, так как все его внимание было сосредоточено на толпе, окружающей нас и на нашей безопасности. А потом он поднял взгляд выше и застыл. Над зданием висела большая голограмма с нашими именами и указанием открытия. «Что?» Он некоторое время растерянно смотрел на голограмму, а потом, круто развернувшись ко мне, спросил. «Алена, ну зачем?» «Потому что так правильно. Но если ты не согласен, мы можем прямо здесь подискутировать на эту тему». И я обвела рукой репортеров. Драк сжал зубы и повел меня внутрь здания. Ученый совет уже собрался. Все ждали только нас. В зале, как зрители, присутствовали мои друзья и родители Алексея. «Твои мама и папа гордятся тобой!» Едва на меня в ответ скептически взглянули, я закивала головой. «Да-да, они мне сами так и сказали!» «Алена, то, что ты написала моим имя на презентации открытия, еще ничего не значит!» Я лишь улыбнулась, и Леша сразу заподозрил неладное. «Не только на презентации?» То-то я думал, о чем это ты с мамой и со своими подругами шушукалась, заговорщики. Но не смог не улыбнуться в ответ. А ты разбазариваешь свои заслуги. У меня все в дом, и заслуга не только моя. Поднявшись на небольшое возвышение, я активировала на коммуникаторе презентацию, откашлялась и, обведя взглядом всех присутствующих в зале, начала свою речь. Рада, что много уважаемые представители Совета смогли уделить нам время. Мы с Алексеем Уотерстоуном готовы представить вам результаты нашей работы. Наша теория основана… Сегодня один мой путь подошел к концу. Я так долго шла к своей цели, что уже потеряла веру в то, что когда-нибудь смогу ее достичь. Мы все начинаем идти по жизни с благородной идеей и чистыми помыслами, потом часто спотыкаемся совершаем ошибки, иногда идем на компромиссы с собой и в итоге теряем самих себя. Мне повезло, что рядом со мной в нужную минуту оказался человек, который смог меня поддержать, направить в нужную сторону, помог изменить мою жизнь. Не имею значения, какими путями мы пришли к каждому открытию и личному счастью. Сейчас передо мной открылся новый путь, и сама я стала совсем другой. Главное – Я ни о чем не жалею. Посмотрев в теплые глаза мужа, я радостно улыбнулась.